запорожского кошевого атамана Ивана Мартынча Брюховецкого. С помощью запорожцев Брюховецкий взял верх над своими соперниками и был избран гетманом на шумном собрании общей рады 18 июня 1663 года. После рады Золотаренко и Самко предстали перед казацким войсковым судом, где были обвинены... В измене Самко продолжал вести переписку с Тетерей и в соответствии с этим казнены. В конце 1663 года Польша предприняла яростные усилия, чтобы отвоевать левобережную Украину. Король Ян Казимир сам повел через Днепр польские войска, усиленные казаками Тетери, и пятью тысячами татар. Полякам удалось штурмом взять Лохвицу. Это была первая победа, достигнутая ценой огромных потерь. Тетере не удалось захватить Гадяч, а королевская армия потерпела поражение возле Глухого, после чего у Яна Казимира не осталось иного выбора, кроме как отступить, и вся кампания закончилась неудачей. Поражение короля стало сигналом для вспышки целого ряда восстаний против поляков на правом берегу Днепра. Некоторые города, включая Брослав и Умань, заявили о своем желании перейти на сторону Москвы. Неудовлетворенность украинцев польским правлением в то время, видимо, лучше всего можно проиллюстрировать резкой переменной отношения Выговского к Польше. Будучи оскорблен тем, что поляки исказили самый дух гадячского соглашения, Выговский в тайне согласился возглавить заговор против польского правления на Украине. Если это предприятие будет успешным, то заговорщики намеревались просить царя Алексея о прощении и милости. Когда Тетеря и командир польских войск, полковник Маховский, узнали о роли Выговского в заговоре, они пригласили его в свой лагерь под предлогом обсуждения какого-то важного дела. Как только Выговский приехал, его тут же арестовали и предали казни. Так окончилась его изменчивая и бурная карьера. Соловьев, том 11, страница 133, Костомаров, Руина, страница 26, 30, Дорошенко, том 2, страница 74. Получив известие о судьбе Выговского, левобережный атаман Брюховецкий выпустил особую прокламацию «Универсал» где объявил, что Выговский умер как мученик за православную веру. После этого Польша направила своего лучшего военачальника того времени, Стефана Чернецкого, на войну против казаков Брюховецкого, которых поддерживал небольшой отряд москвичей и калмыков, вассалов царя Алексея. Он повел свои войска в район Канева, Черкас и Чигирина. С помощью казаков Тетери Чернецкий смог сохранить Чигирин за Польшей. Затем он повернул на запад против мятежных казаков Брославского и Уманского полков. Брюховецкий направлял отчаянные просьбы к царю, чтобы тот прислал как можно больше войск на западный берег для оказания помощи в сопротивлении полякам и татарам, Однако московское правительство на тот момент было не в состоянии помочь ему, так как война с поляками в Белоруссии требовала от Москвы максимального напряжения. Помимо этого, московские финансы находились в отчаянном положении. Для Москвы было трудно удерживать в полевых условиях на правом берегу Днепра даже то небольшое подразделение, которое было послано туда, ранее Войска устали от трудных переходов и постоянных боев и жаловались на то, что не получают обмундирования и провизии.